Приподнявшись на колени, я взял на мушку первого духа. В общем, на этот раз духом мне повезло. После того, как наверху забрались остальные ребята из нашей группы, Литманович дал команду тщательно обследовать всё вокруг. В результате на тропе удалось обнаружить и десятка полтора серьёзных фугасов. Крутане дух рукоятку подрывной машинки и весь наш отряд разом переселился бы в мир иной. Старший лейтенант помрачнел и вслух пообещал оторвать кое-у-кого некоторые жизненно важные детородные органы. С его слов, этот маршрут был утвержден в самый последний момент. А дальше все было просто. Используя трофейную взрывчатку, мы устроили фугасы в местах возможного расположения, стрелков противника. И дождавшись их появления, старший из сапёров привёл в действие всю эту систему. До оставшихся в живых духов частью убили, частью повязали. Данный выход имел для меня важные последствия. Во-первых, я получил медаль. Во-вторых, близко сошёлся с сапёрами и научился у них многим полезным вещам. Это мне впоследствии очень здорово пригодилось в жизни. Литмановичу дали капитана и отправили назад в Союз. Ходили слухи, что он выполнил таки своё обещание, правда, не в столь категоричной форме. И это очень не понравилось кому-то из руководства. Оставшееся до дембеля время я провёл на том же месте. Несколько раз выходил с ребятами в горы. но того непонятного ощущения больше не испытывал а может быть всё дело было в том что наши операции без литмановича утратили какую-то легкость и безшабашность стали обыденными глава 8 вот и сейчас накатившее на меня ощущение очень здорово напомнило мне тот бой в горах толкнув возницу в плечо, я жестом приказал ему остановиться. Он удивлённо разинул рот, собираясь меня спросить о причинах столь внезапного торможения. Скорчив страшную морду и поглопав рукой по мечу, я растворился в кустах, прихватив с собой арбалет и колчан с болтами. Неехавшие следом за мной телеги упёрлись в остановившегося И тоже вынуждены были притормозить. Пока они разбирались, что к чему, я уже исчез в кустах и двигался по ним параллельно дороге. Тем временем головная часть нашего каравана, оторвавшись от нас уже метров на 100, не продолжала двигаться вперёд. Но вот наконец там заметили непонятную заминку. Главные телеги остановились. Кто-то спрыгнул с одной из них и поспешил к моему вознице. Ну и славно, минут десять вы всяко потеряете, а мне этого времени не должно хватить. Ходу, ходу, не шумим, идем тихо. Арбалет надо зарядить. Щелкнув тетиво, встала на место. Теперь стрелу. Все, могу стрелять, только не в кого пока. Ещё метров 30. Стоп. А вот теперь пойдём совсем тихонечко. Может быть, даже поползём. Потому как впереди послышались голоса не караванщиков, те были метров на 80 левее. Продвинувшись вперёд ещё метров на 5, я увидел говоривших. Четверо не маленьких мужиков, один с арбалетом и двое с луками. Четвертый держал в руках топор. Смотрят вниз на дорогу и о чем-то переговариваются. Явно не комитет по торжественной встрече купцов-первопроходцев. Уж скорее это представители общества по взиманию долгов с лиц от траду недолжавших. Достаточно на морды взглянуть, прям тебе визитные карточки. Так, кого работаем первого? Надобет щика или лучников. Кто может быстрее выстрелить? У арбалетчика уже тетива натянута и стрела вложена. У лучника в стрелы в колчанах. Значит, добиём арбалетчика. Щелчок, и он зарылся мордой в траву. Бросив разряженный арбалет, я катнулся вниз, в направлении к остальным. На гаду выдернул из ножен оба клинка. Скочил на ноги и прыгнул в сторону. Во время! В то место, где я только что был, уже вонзилась стрела. Молодец, парень! Хорошая у тебя реакция! Была! Зажатый в левой руке рунный клинок легко разрубил лук и левое плечо стрелка. Проворот на месте, и второй стрелок, обливаясь коровью, рухнул на землю. Прыжег в сторону... где там четвёртый и тот, что с топором был. Посеревший от ужаса мужик пятился к кустам. Его топор лежал на земле. Взгляд мужика был прикован к коленку. Стоять? Мужик покорно замер на месте. Сколько вас ещё? 8 человек ещё. Не впрямь мне на этой стороне. И с той стороны ещё шестеро. Почему так? Там обрыв крутой, не спуститься, не залезть. Как должны были напасть на выезде из лощины, подпилено дерево, мы уроним его, и повозки встанут перед ним. А сзади ничего не подпилили? Ну, сзади тоже есть и дерево, но его должны обрушить с той стороны. А если переднее дерево не упадёт, будете ли вы нападать в этом случае? "О, как скажет атаман? Где он?" мужик кивнул головой вбок. "Веди к нему, только тихо, я не люблю шума". Подобрав и зарядив свой арбалет, я повесил за спину ещё и трофейные. Два выстрела у меня в запасе было. Правда, на самом деле, было еще порядка двух десятков. Это если учитывать еще и АПС. Но вот из него-то я как раз стрелять и не собирался. Один выстрел, и накрылась бы вся моя конспирация. Пройдя еще метров пятьдесят, мужик остановился и кивнул мне головой наверх. Подтолкнув его в спину арбалетом, я приказал идти дальше. Но мужик отрицательно покачал головой и рукой провёл себе поперёк горла. Ага, так и у вас предатели не жалуют. Однако оставлять за спиной постороннего всё-таки не следовало. Показав мужику арбалетом на дерево, я заставил его прислониться к нему спиной. Заняв за дерево, бросил арбалеты на траву и стёрнул с мужика кусок верёвки, которым он подпоясывался. притянул его к стволу. Но теперь, по крайней мере, хотя бы на спину не прыгнет. Оторвав от его рубахи изрядный клок, запихал ему в рот. Ну, вот теперь можно и наверх подниматься. Едва я сделал десятка полтора шагов, как сзади меня заорали во всё горло. Вытолкнул такие коляп мерззавец. Щелчок! И кричащий беззвучно повис на верёвках. Наверху затрещали кусты. Прыжок вправо. Тут лес погуще. Теперь на колено, перезалежая оружие. Вот он, первый. По склону большими прыжками нёсся здоровенный бугай. Был он одет в лёгкую кольчугу и шлем. Судя по тому, как ладно сидело на нём снаряжение, это явно бывший солдат. Атаман? По вполне возможно. Следом за ним поспешали ещё четверо. Ага, стало быть, у подпиленного дерева ещё трое сидят. Прикинем, двоих я стрелами сниму, это без проблем. С оставшейся троицей придётся махаться на мечах. Не факт, что это хорошо. Мне такой уж и сильный мечник, чтобы троих в капусту порубить. Стрелять нет, пока нельзя. оронный клинок соблазнительно но если кто-то из них убежит ладно делать нечего работаем щёлк атаману не повезло а нечего первым скакать умнее надо быть щёлк ражий детей на стопором запрокинулся на спину правильно у тех оставшихся мечи По крайней мере, хоть манера боя одинаковая будет. Хочу его, могу думать, дядя с топором. Гарт, бойней не стрелять, зарал я, проламывая сквозь кусты. Руки вырву, если хоть кто-нибудь пустит стрелу без команды. Вот я и на поляне, маленькой, метров 5 в диаметре. Не попляшешь, но и в спину не зайдут.